Глава 5. Спуск. Их воздушное путешествие продолжалось всю ночь. При серебристом свете луны, который далеко растекался по водной глади, Огневки неустанно толкали вперед летучий корабль и тоже освещали дорогу своим горячим, трепещущим светом. Наконец, уже под утро, показался характерный пятизубый профиль горы Эх, на вершинах которой полыхали костры фениксов, переселившихся сюда в спасение от наводнения. Где-то пониже, в запутанных складках каменистого склона, был спрятан вход в узкий туннель, соединяющий сказочную страну с надземным миром. Найти этот вход путешественникам оказалось не так-то просто. Им пришлось изрядно плетаться вдоль горы, время от времени меняя высоту, тщательно осматривая каждый закоулок. Наконец, при ярком свете огневок, Лётчику удалось разглядеть между камнями узкий темный провал, вход в пещеру, а если быть точным, то скорее выход. Ведь вся волшебная страна представляла собой одно огромное, просто невероятных размеров подземелье. Заботливо сочинённое, сконструированное, слепленное, собранное, сотканное, сложенное из тысяч нежных и трепетных деталей он мелом волшебником ха-ха. Воздушное судно причалило к скале. Путешественники выбрались из корзины и перебрались на плоские камни возле темного входа в туннель. Дольчебелла сидела в миниатюрной клетке, которую нес гранастой летчик. А попугай в этот раз отправился в путешествие, что называется на своих двоих. Причем в данном случае имелись в виду скорее ноги, чем крылья. Феналла парила вокруг, освещая вход в туннель. Остальные огневки пропели им нежные удачи и отправились в обратный путь помогать оставшимся на лунном холме. С собою путешественников был запас лунного желе, из которого попугай выдумал четыре колеса, две оси и небольшую платформу. На этом самодельном транспорте им предстояло теперь спуститься по железной дороге с тем, чтобы добраться до греческого селения Диакофта, где на платформе около станции стояла гордо поблескивая старинными формами, давняя добрая знакомая попугая пороводько французского происхождения, мадам Гортензия. Насколько было известно попугаю, лунное желе невозможно было использовать вне волшебной страны. Ну, то есть выдумывать из него силой попугайской мысли, а также силой мысли любого, кто освоил это нехитрое мастерство, всевозможные предметы. Однако сейчас они все еще находились во владениях волшебника Ха-ха. Здесь желе еще работала. А однажды выдуманные предметы становились уже самыми обыкновенными предметами, и значит, полагал попугай, их вполне можно было использовать и за пределами волшебной страны. На практике, впрочем, это предположение еще никто не проверял. Фе넬 освещал дорогу. попугай летчик с трудом протащили платформу через узкий туннель и не быстрее это собрали и выдрузили свою самоходную конструкцию на рельсы, в скале железной дороги. Пока вроде бы все шло по плану. Выдуманные колеса, надежно закрепленные выдуманными болтами, крепко держались на выдуманных осях. Но долго ли продержатся выдуманные элементы выдуманной конструкции в обычном мире, этого признаться наверняка никто сказать не мог. Тем более следовало поторопиться. Железная дорога, по которой, казалось, еще совсем недавно в дам доставила Пенелопу, Саймона и Питера к входу в подземную страну, шла отсюда из горного туннеля почти все время вниз по наклонной. Поэтому попугай рассудил, что при движении обратно в деревню Диаковт они обойдутся и без тягловой силы. Попугай Финэлл и клетка с Dulcebel разместились на подвижной платформе. В задней ее части попугай предусмотрительно выдумал себе крепкую жорочку, на которой теперь чувствовал себя вполне привычно. На платформе также были предусмотрены ручки, за которой мог держаться лётчик. Крепление для миниатюрной клетки лучебелла и маленькая жердочка для финела. Летчик уперся сзади, немного поднатужился, толкая постепенно разгоняя платформу, а когда она в достаточной мере ускорилась, ловко запрыгнул вслед. Весело грохача платформа побежала по рельсам. Уклон в этой части дороги был небольшим, временами почти сходил на нет, и платформа поначалу разгонялась не сильно. Время от времени она почти останавливалась, и тогда лётчику приходилось повторять свой разгонный манёвр. Но вскоре впереди показался свет, а ещё через несколько секунд платформа выскочила из туннеля и побежала вниз с горы, неожиданно стремительно набирая ход. Дольчебел легонько взвизгнула и покрепче вцепилась в клетку. Попугай же сохранял видимое спокойствие. Крепко держась за свою жёрдочку, он широко расправил крылья, работая как тормозной парашют. Такие обычно используют, когда приземляющемуся космическому аппарату или самолету нужно поскорее сбросить скорость. Платформа постепенно замедлила ход. Теперь попугай мог управлять скоростью ее разгона. Чуть складывал крылья или распускал, на особенно крутых склонах активно работал крыльями, создавая обратную тягу. Попугай наслаждался. Во-первых, он наслаждался своим, прямо скажем, гениальным конструкторским решением. И что он придумал, а затем и выдумал эту жёрдочку не на ровном месте, а как раз с полным расчетом на то, что им предстоит скатиться вниз с очень крутой горы. И что его широкие мощные крылья позволят удержать нужную скорость и избежать катастрофы. Во-вторых, это большое наслаждение управлять движением машины собственной конструкции, ощущать при этом силу своих мускулов и вообще чувствовать себя в прекрасной физической форме и в соответствующем настроении. Встречный ветер наполнял его крылья, и грешно было в такой момент не исполнить хорошую звучную песню. Что он, собственно говоря, и сделал, сочиняя на лету. Из лунной моркови фанью. Из лунной моркови хамон. Как только я их откусю, Волшебный привидец сосон. Из лунной моркови пельмень. Из лунной моркови тевтель. Анда атрэ лень, Танцуют и пляшут в метель. Его скрипучий голос далеко разносился по окрестности, и это поющее, хлопающее крыльями и стремительно спускающееся по полотну железной дороги транспортное средство несомненно привлекло бы излишнее внимание многих, если бы не очень ранний рассветный час. Через некоторое время однако попугай начал немного уставать. Склоны становили все круче, а торможение при помощи активного парашюта на попугайной тяге все менее эффективным. Путешественники начали с опаской поглядывать на своего крылатого друга. Ты точно в порядке? Летчик, кажется, начал сомневаться в благополучном исходе их все более скоростного спуска. механических тормозов у их нехитрого транспортного средства предусмотрено не было. Да. Неуверенно и несколько натужно отозвался попугай. Вполне. Люблю скорость, знаете. Видя, что попугай хоть и храбрится, но на самом деле все с большим трудом справляется со встречным ветром, Финелло тоже включились в работу изо всех сил, трепеща своими маленькими, но сильными крылышками. Тем не менее, они теперь все увереннее набирали ход, и их красная платформа со все более угрожающими подпрыгрями неслась по рельсам с горы. Впереди уже показались домики селения Диакофта, и можно было даже с высоты их положения разглядеть вдали силуэт мадам Гортензии стоящей на платформе, совсем рядом с полотном железной дороги. Но нашим путешественникам сейчас было не до того. Их колесница набрала уже совершенно сумасшедшую скорость. Лязгая, громыхая подпрыгивая дребежа, она ворвалась в Диаковту, пронеслась через нее насквозь, отчаянно будя ни в чем не повинных диаковтцев, диаковтек, их маленьких диаковттичек. И остановилась только проехав еще с добрый километр в небольшом лесу, через который проходил железнодорожный путь. Их пробег был столь стремителен, что по в этот ранний час окна жители, слава богу, не успели их как следует рассмотреть. Остановившись наконец, ошалблённые путники еще некоторое время молча смотрели друг на друга, по-прежнему крепко вцепившись в поручни платформы. В наступившей тишине Дульчебелла, оглядев компанию, неожиданно пропела своим тоненьким голоском: А что? Это, пожалуй, было даже круто. Еще несколько секунд, и вся компания разразилась безудержным радостным смехом.